Глава тридцать пятая Этой ночью я теснее прижимаюсь к Эверту, хотя в доме жарко и мы лежим под простыней, а дверца Алькова открыты настежь. Заснуть не получается. «Тебе нужно уехать», — вдруг говорит он. В полутьме я удивленно смотрю на него. «Ты имеешь в виду от чумы?» «Да. Становится слишком опасно». «Она может обойти Делфт стороной. Как-никак городская управа приняла строгие меры». «Все города приняли меры. Одни и те же. Это ничего не гарантирует. А ты могла бы поехать к родным». Я переворачиваюсь на спину и смотрю на деревянные панели Алькова. Поехать домой. Да, можно было бы. В деревне чума не так быстро завоевывает территорию. Заодно повидаюсь с родителями и братьями. Да и с односельчанами. Хотя приближающаяся чума будет волновать их куда больше моего возвращения. И тут я понимаю, что Эверт говорит обо мне одной. «А как же ты?» «Ты ведь поедешь со мной, правда?» «Нет, я не могу бросить предприятие». Количество заказов сильно уменьшилось с тех пор, как в страну пришла чума. Те, что остались, слишком важны, чтобы их не выполнить. «Ты же не думаешь, что я поеду одна? В Дерейпе мы будем в относительной безопасности, и ты наконец-то сможешь познакомиться с моими родными. Я без тебя не поеду». «Тебе непременно нужно ехать». — настаивает Эверт. — Прежде чем чума придет в город, я хочу оградить вас с малышом от всякого риска. — А я не хочу, чтобы рисковал ты. — Он гладит меня по щеке. — Иначе никак, любимая. Через несколько дней я отправлю партию мисок в Денхелдер. Шкипером будет Вауткок, ты его знаешь. Ты сможешь доплыть с ним до Алкмара, а оттуда дойти пешком в дерейп Я какое-то время молчу. Ты уже все за меня продумал. Да, и спорить об этом нечего, Катрейн. Я действительно хочу, чтобы ты уехала. Однажды я уже потерял с женой детей, и больше этому не бывать. Тех, кто бежит от чумы, не любят. Они ломают торговлю и общественную жизнь, парализуют город еще до того, как в него войдет черная смерть. С помощью плакатов городская управа пытается убедить жителей Делфта, что опасности нет и бежать никуда не нужно. До сих пор люди прислушивались. Но на следующий день после нашего с Эвертом разговора поползли слухи, что в Делфте уже известно о первых случаях чумы. Сразу же начинается паника. Бегут все, кто может это себе позволить. В загородные имения или к родственникам в другие города. Однако большинство остается. «Бежать не имеет ровно никакого смысла», говорит Олейда, когда мы встречаемся. «Господь давно определил, кто заболеет, а кто нет. Тот, кто пускается в бега, все равно несет с собой все свои грехи». Если все уже предопределено, зачем тогда управе закрывать ворота и выпускать особые распоряжения? Господь не испытывает сострадания к глупцам. Он хочет, чтобы мы сами действовали разумно. Он сделал чуму заразной, и Он решает, кто ею заразится, а кто нет. И кто заболеет, но выживет. Поэтому мы останемся в городе, и тебе стоит поступить так же. Я не отвечаю, лишь кладу руку на живот. Может, я и правда прихвачу с собой свои грехи и на самом деле заслужила умереть страшной смертью, но мой ребенок тут ни при чем. Добравшись до дома, я иду прямиком на второй этаж, чтобы собрать вещи. В этот же день я прощаюсь с друзьями. Мы надолго заключаем друг друга в объятия. Надеюсь, что чума не пойдет еще дальше на север, и там ты будешь в безопасности, говорит Йоханнес. Вам бы тоже стоило уехать. Может, мы еще и уедем. Мы не отводим глаз и улыбаемся, но без следа радости. В мою последнюю ночь дома мы с Эвертом долго и нежно предаемся любви. Каждое прикосновение и каждый поцелуй напоминают мне о том, что это может быть последний раз. Наконец мы засыпаем. И когда в дом сквозь ставни проникают первые утренние лучи, я не могу сдержать слез. «Не плачь, любовь моя, все будет хорошо». Эверт нежно смахивает слезы с моего лица и целует меня. «Пообещай мне, что если здесь станет сильно хуже, ты сразу же уедешь. Несмотря ни на какие заказы. Обещаю. Честно. Я хочу снова встретиться с тобой и познакомиться с нашим ребенком». Мы встаем и одеваемся. Эверт берет мой мешок, и мы спускаемся к каналу, где над водой висят клочья утреннего тумана. Ваут уже на месте. Они с классом грузят товар на борт. С Якобом я не собиралась прощаться, но вдруг вижу его прямо перед собой. Он несколько секунд молча смотрит мне в глаза. «Берегись, Мартина!» произносит он, а затем поворачивается и уходит в лавку. «Ну что ж, вам пора. Путь не близкий». Эверт передает мой мешок в авто и притягивает меня к себе. Последний поцелуй. Долгие объятия. Я поднимаюсь на борт. Судно довольно большое, с каюты, где можно укрыться. Я располагаюсь на скамье и машу Эверту, пока Ваут отталкивает лодку от набережной. Эверт посылает мне воздушный поцелуй и не сходит с места, пока мы не скрываемся из виду за часовым мостом. Так рано утром еще очень холодно. К счастью, я хорошо подготовилась и надела на себя два слоя одежды. Мы плывем по реке Схи, и я чувствую, как на меня наваливается усталость. Последнее время выпало много работы. Я уже на шестом месяце и стала плохо спать. К тому же частенько дает о себе знать поясница. На прошлой неделе я в любом случае по ночам больше ломала голову, чем спала. Я вытягиваюсь носком Ева весь рост – Натягиваю на себя одеяло и засыпаю. Сплю я большую часть утра и, проснувшись, обнаруживаю, что мы уже прошли изрядный участок пути. Сажусь. У меня все затекло. В каюту попадает солнечный свет, и я потею. Сняв один слой одежды, выхожу из-под навеса. Лицо тут же освежает порыв ветерка. Вокруг меня мирный пейзаж со сушеными полдерами. На лугах полно летних цветов, вдоль берега колышутся початки рогоза, на воде танцуют солнечные блики. Я делаю глубокий вдох и подхожу к Вауту, стоящему на руле. Меня приветствуют кивком головы два крепких парня, которые помогают Вауту и охраняют груз. «Где мы сейчас?» – спрашиваю я. Ваут смотрит на берег. «Где-то на полпути к Лейдену. Ты долго спала». Мы говорим о погоде и о том, во сколько примерно окажемся на месте. Ни слова о том, что творится там, откуда мы уехали. Плывем мы без остановок. И пребываем в Лейден ранним вечером. Попасть внутрь города не так просто. На въезде внимательнейшим образом изучают подданный Ваутом бумаги на груз. Сюда еще не дошли вести о том, что чума добралась до Делфта. И в конце концов нас пропускают. Переночевав в трактире, мы выдвигаемся в путь до рассвета. Я опять добираю немного сна на борту. День будет долгим. За сегодня нужно проплыть гораздо большее расстояние. Когда к вечеру мы наконец пребываем в Харлем, я чувствую себя страшно усталой. К счастью, до Алкмара уже недалеко, так что на следующее утро мы отправляемся немного позже. Когда на следующий день перед нами вырастают стены города, мое сердце начинает биться сильнее. Я выхожу из каюты и встаю у поручня, обмотавшись шалью, чтобы не простыть на свежем ветру. Вот и алкмар. Год назад я уехала отсюда, не зная ничего о том, что ждет меня в будущем. А сейчас, глядите-ка, у меня есть любимая работа, я замужем и беременна. Кто бы мог подумать? Я с улыбкой смотрю на знакомые очертания города, на мельницы вдоль Зеглис, на гордые башни городских ворот и большую церковь. И меня захлестывает чувство умиления. Я дома».